Глава 8. После 5.03.53. Преданы своими. Предисловие к этой книге я написал, что Берия всю свою жизнь шел от победы к победе и потерпел лишь одно поражение, и оно стоило ему жизни. Ну что же, вот и пришло время рассказать об этом, начав с того, что падение Берии было предрешено смертью, а точнее убийством Сталина. Об этом трагическом моменте нашей истории есть ряд верных книг, из которых я особенно рекомендую читателю давнюю книгу Юрия Мухина «Убийство Сталина и Берии», недавнюю книгу Ивана Чигирина «Отец», более раннюю его же книгу о смерти Сталина, мной уже упомянутую, а также свою собственную «Зачем убили Сталина?». Убийство Сталина Хрущевым в начале физическое на рубеже зимы и весны 1953 года а затем моральное зимой 1956 года на излете 20 съезда КПСС создало исходные предпосылки для убийства Советского Союза осенью 1991 зимой 1992-го годов. Арест, а через какое-то время и убийство Берии стали в будущей драме советского социализма вторым актом, следующим непосредственно за первым убийством Сталина. Берия был предан своими. Но нельзя не задаться вопросом, все ли из этих формально своих были после смерти Сталина такими уж своими. Иногда оказывается, что многое, если не все. Судьба государства и даже человечества зависит от нескольких людей, а то и от одного человека. Так произошло и с СССР Сталина. Без Сталина он, по виду все более усиливаясь, на деле все более ослабел. И причин тому было две. Об одной скажу здесь очень коротко на второй остановлюсь подольше. Первой причиной стало забвением высшим Хрущевским, а затем Брежневским руководством СССР того очевидного факта, что по мере успехов, особенно мировых успехов социализма, капиталистический лагерь будет усиливать и усиливать подрывную работу внутри социализма. И формы этой работы будут все более заощряться и совершенствоваться. А цель у всего этого будет одна – падений СССР и уничтожение социализма и его достижений, особенно в деле формирования свободного духом человека. Второй причиной стала абсолютная новизна социалистического строя жизни. Не бывалось того общества, которое народы России начали создавать под рукой Сталина. При этом только Сталин в полной мере осознал, что укрепление и развитие нового социалистического порядка отношений между людьми задача настолько же плодотворная, насколько и труднейшая. Доказательством политической и цивилизационной прозорливости Сталина стала его последняя работа, опубликованная осенью 1952 года к вопросу об экономических проблемах социализма в СССР. А доказательством политической и цивилизационной близорукости и даже слепоты как его формальных преемников, так и народов СССР стало то, что после смерти Сталина эта его работа вершина всего предшествующего мирового социального анализа, была тут же в СССР забыта и позднее даже подвергнута смеянию. В мировой истории нет другого такого примера, когда один человек, лидер нации, так полно и точно был бы воплощением исторической необходимости, как о сходной фигуре можно говорить лишь о нашем же Петре Великом. Но Петр, при всей его гениальности, был рожден на троне. Он получил высшую власть и возможность преобразовывать Россию по праву рождения. А Сталин это право обрел в сложнейшей ситуации подъема к возможности преобразовывать Россию из самых общественных низов. Сталин не родился вождем, а стал им потому, что сама жизнь показала и доказала, что Сталин безальтернативен, если Россия хочет развиваться и иметь будущее. В 70-е 80-е годы Лазарь Моисеевич ганович знавший Сталина так, как его знал мало кто, говорил, «Сталин никогда не заискивал ни перед кем. Это оригинальный человек, между прочим. Причем его надо брать по временам, по периодам. Разный он был. Послевоенный – другой Сталин. Довоенный – другой. Между 32-м и 40-ми годами – другой. До 32-го года – совсем другой. Он менялся». Я видел не менее пяти-шести разных сталиных И на вопрос, в зависимости от чего менялся Сталин, коганович ответил, от напряженности работы, от напряженности обстановки, от напряженности борьбы. коганович очень точно это сказал о разных Сталинах в разные периоды его жизни. Но вся жизнь Сталина после революции, то есть его жизнь как государственного деятеля, это и есть история СССР. Поэтому надо говорить и о нескольких СССР, сталина Причем нельзя сказать, что СССР был разным в разное время только потому, что менялся Сталин. Нет, напротив, Сталин менялся и был в разное время разным потому, что менялся СССР. Хотя страна менялась прежде всего под воздействием идей и воли Сталина. Но и противодействие этим идеям и этой воле было огромным и весьма опасным по стойку, поскольку оно было многослойным. Оно существовало как внутривысшего руководства, так и в низовом антисоветском меньшинстве общества. Говоря о последнем, надо иметь в виду, что это было действительно меньшинство, причем абсолютное меньшинство. Но в огромной стране даже 3% населения – это примерно 5 миллионов человек. Но вот как непросто все было. И коротко можно сказать так. Когда социализм в СССР окреп, А это произошло тогда, когда в социализм поверило большинство населения, а особенно молодые, наиболее деятельные поколения, именно Сталин понял, что дальнейшая крепость социализма будет зависеть от того, возникнут ли в обществе устойчивые и эффективные обратные связи между властью и абсолютным большинством народа. Решение он видел в альтернативном характере прямых выборов по новой конституции СССР 1936 года. И если бы в один избирательный бюллетень с первым секретарем обкома партии обязательно были бы вписаны рядовой инженер, колхозный бригадир и учитель средней школы, а избрать надо было одного, то партийного лидера области избрали бы только в том случае, если бы он пользовался уважением и авторитетом по крайней мере у половины населения области. В результате прозаседавшиеся и зажиравшиеся лидеры были бы автоматически из власти удалены. И советскую власть осуществляли бы и развивали бы только нужные ей и безмерно искренне преданные ей руководители. 1 марта 1936 года Сталин дал интервью председателю американского газетного объединения «Скрипс Говард», «Ньюспейперс», Рою Говарду, владельцу и редактору ежедневной газеты «Нью-Йорк Воллс», telegram энд и главе крупнейшего газетно-журнального концерна, которому принадлежало большинство акций агентства в Юнитед Пресс. 5 марта 1936 года это интервью опубликовало «Правда». Среди прочих Говард задал тогда и такой вопрос. В СССР разрабатывается новая конституция, предусматривающая новую избирательную систему. В какой мере эта новая система может изменить положение в СССР, поскольку на выборах по-прежнему будет выступать только одна партия? Сталин отвечал так: "Мы примем нашу новую конституцию должно быть в конце года. Как уже было объявлено, по новой конституции выборы будут всеобщими, равными, прямыми и тайными. Вас смущает, что на этих выборах будет выступать только одна партия? Вы не видите, какая в этих условиях может быть избирательная борьба? Очевидно, избирательные списки на выборах будет выставлять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные беспартийные организации. А таких у нас" Сотни. А далее, пояснив, как он понимает всеобщие, равные, прямые и тайные выборы, Сталин сказал главную. «Вам кажется, что не будет избирательной борьбы, но она будет, и я предвижу весьма оживленную избирательную борьбу. У нас немало учреждений, которые работают плохо. Бывает, что тот или иной местный орган власти не умеет удовлетворить те или иные из многосторонних и все возрастающих потребностей трудящихся города и деревни». Построил ты или не построил хорошую школу? Улучшил ли ты жилищные условия? Не бюрократ ли ты? Помог ли ты сделать наш труд более эффективным? Нашу жизнь более культурной? Таковы будут критерии, с которыми миллионы избирателей будут подходить к кандидатам, отбрасывая негодных, вычеркивая их из списков, выдвигая лучших и выставляя их кандидатуры. Это было сказано и подсказано вождем народу, прямо, внятно, в главной газете страны. 5 декабря 1936 года Сталинская Конституция 1936 года была принята и началась подготовка к первым прямым, ранее они были не прямыми и неравными для рабочих и крестьян, выбором в новый высший орган государственной власти Верховный Совет СССР. Летом 1937 года проходил пленом ЦК ВКПБ, где член образованной 26 мая 1937 года Комиссии Политбюро по подготовке нового избирательного закона Яков Яковлев-Вэпштейн, напомнив о том, что выборы будут всеобщими, равными, прямыми и тайными, подчеркнул, что выборы в полном соответствии с уже действующей Конституцией должны быть еще и альтернативными. Альтернативными? Позднее стало нормой наличия в избирательных бюллетенях только одного кандидата, хотя конституция допускала их несколько. тогда же все начиналось. первые выборы лишь пять стояли. А по Конституции 1936 года право выдвигать кандидатов и депутатов любого совета пользовались все общественные организации и общество трудящихся, коммунистические партийные организации, профессиональные союзы рабочих и служащих, а их, если считать отраслевые профсоюзы, был не один десяток. Кооперативные организации, молодежные организации, культурные общества, а также общее собрание на предприятиях, колхозах, совхозах, воинских частях. Яковлев говорил, Конституция СССР представляет каждой общественной организации и обществу право выставлять кандидатов в Верховный Совет СССР. Эта статья имеет огромное значение. Она внесена по предложению товарища Сталина. Ее цель – развить, расширить демократию. Эта статья обеспечивает подлинный демократизм на выборах. И дальше Яковлев конкретизировал общий тезис. На окружные избирательные комиссии возлагается обязанность зарегистрировать и внести в избирательный бюллетень по соответствующему округу всех без исключения кандидатов в Верховный Совет, которые выставлены общественными организациями и обществами трудящихся. При этом уже готовились образцы избирательных бюллетеней с несколькими фамилиями. Ряд современных исследователей считает, что именно последний факт, сполошил влиятельных региональных партийных лидеров типа Хрущева, Постышева и Эйфа, и они диспровоцировали Сталина на репрессивную операцию 1937 года, которая захватила и 1938 год. В итоге выборы в 1937 году прошли не на альтернативной основе. При всей правомощности такого вывода его нельзя признать единственным, объясняющим причины массовых репрессий 1937-1938 годов. Он уверен, но не полон. И его надо дополнить. Во-первых, в той части, что возможность выдвинуть альтернативного кандидата кандидатов не только испугала партийных шкурников, но и активизировала весь спектр антигосударственных и антиобщественных сил, от церковников и бывших кулаков до троскистов и правых. Сталин не мог этого, естественно, не предвидеть но угроза оказалась более значимой, чем это казалось в начале Да и разного рода эйхо ее, надо признать, раздували. Конечно, антисоветский Верховный Совет СССР от этой угрозы не становился возможным. Абсолютное большинство народа было искренне за Сталина, за социализм и советскую власть. Но крикливая позиция новой стране тоже не была нужна. Приходило время не дискуссий, а согласованной работы, тем более, что уже пахло мировой войной. Свою роль сыграла во-вторых и раскрытие достаточно обширного военного заговора Тухачевского в мае 1937 года. А от этого заговора потянулись нити к троцкистам и правым, и круг этот все ширился и ширился. Не в вымыслах НКВД, а в реальности. Думаю, ошеломленный открывающейся картиной неожиданного предательства вроде бы своих же, Сталин и решился на проведение превентивной репрессивной операции и она стала вскрывать гнойник за гнойником, как в верхах, так и в низах То есть подлинным спуском сжатой пружины явились прежде всего военные и штатские Тухачевские, Якиры и Убаревичи. А ошибки и перегибы? Что ж, пусть за меня ответит Молотов. В 1964 году, после снятия Хрущева, он направился к ЦК КПСС несколько интереснейших и обширных писем, в одном из которых писал прямо. Мы рубили лес и летели щепки. Были ли ошибки? Еще раз повторяю, что были. И главнейший из ошибок Сталина и всего полетбюро того времени, я считаю, тот непреложный для меня факт, что они переоценили в какой-то мере качество нашего и государственного, и партийного аппарата. Переоценили нашу собственную революционную сознательность и совесть. Они полагались на нас, а мы и в немалом числе оказались зараженными элементами карьеризма, сведения личных счетов и зачастую самой обыкновенной политической близорукостью. Выше приведены поразительно искренние и точные слова. Однако надо не забывать, что в стране Советов тогда было всего-то 20 лет от роду. И еще недавно Маяковский писал «Моя страна – подросток». Могло ли только осознающее себя, только создающее – нащупывающей себя общество, не ошибаться даже в крайне серьезных вещах. И очень показательно в тексте Молотова это смешение «мы» и «они». Ведь под молотовским «мы» нередко надо понимать «они». И наоборот, под «они» – «мы». А объясняется это тем, что Молотов понимал всю сложность тех процессов, когда порой в одном и том же человеке боролась высокая идейная и мелкая шкурная. И далеко не всегда побеждала первая при всем при том вячеслав михайлович конечно же не отрицал неизбежности и необходимости по словам самого молотова беспощадной и трудной борьбы по уничтожению агентуры капитализма агентуры войны в нашей собственной стране 12 декабря 1937 года прошли первые выборы верховный совет ссср как уже было сказано безальтернативные идеи несостоявшихся альтернативных выборах не стала известной широким массам Однако некий ее отголосок прозвучал в речи Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа Москвы 11 декабря 1937 года, на следующий день, опубликованной в «Правде». Он говорил тогда так. «Я хотел бы, товарищи, дать вам совет. Совет кандидатов-депутатов своим избирателям. Если взять капиталистические страны, то там между депутатами и избирателями существуют некоторые своеобразные, я бы сказал, довольно странные отношения. Пока идут выборы, депутаты заигрываются избирателями, лебезят перед ними, клянутся в верности, дают кучу всяких обещаний. Выходит, что зависимость депутатов от избирателей полная. Как только выборы состоялись и кандидаты превратились в депутатов, отношения меняются в корне. Вместо зависимости от избирателей получается полная их независимость. На протяжении 4 или 5 лет, то есть до новых выборов, депутат чувствует себя совершенно свободным, независимым от народа, от своих избирателей. Он может перейти из одного лагеря в другой. Он может свернуть с правильной дороги на неправильную. Он может запутаться в некоторых махинациях не совсем потребного характера. Он может кувыркаться как ему угодно. Он независим. Можно ли считать такие отношения нормальными? Ни в коем случае, товарищи. Это обстоятельство учла наша Конституция. И она провела закон, в силу которого избиратели имеют право досрочно отозвать своих депутатов, если они начинают финтить, если они свертывают с дороги, если они забывают о своей зависимости от народа, от избирателей. По крайней мере, до городов где жила наиболее сознательная часть избирателей, свежая правда доходила уже на утро. Так что речь Сталина оказывалась некой подсказкой людям, собирающимся идти на выборы, прямым советом народу через головы нарождающейся портоплазмы. Но тогда не эта портоплазма определяла суть процессов, происходящих в стране. Вторые плановые выборы Верховный Совет должны были пройти в декабре 1941 года. Но в те дни, как и позднее, Было не до выборов. Однако сама идея введения реальных обратных связей путем альтернативных выборов Сталиным в архив стана не была. Читатель, которому показалось, что я ушел от темы Берии весьма в сторону, ошибается. Здесь все выходит одно к одному. К 1952 году... Широкой политической базы для опасных политических заголовок против советской власти уже не было. Для того, чтобы она появилась вновь, врагам России понадобилось около 40 лет кропотливой, селекционной и подрывной работы внутри СССР. Однако сформировалась весьма опасная для России номенклатурная база, состоящая из той части партийного и государственного аппарата, которая превратилась в чиновников с кувшинными рылами и рыбьей душой. Ведь новое общество было еще очень молодо, несовершенно. А к тому же во время войны советская власть лишилась нескольких миллионов молодых, активных и образованных строителей социализма. И образовавшиеся пустоты заполняли далеко не всегда достойные. Сталин, и я уверен Берия тоже, видел всю потенциальную опасность ситуации. На 19-м съезде партии в октябре 1952 года Сталин, устами своего личного секретаря Поскребышева, сказал весьма грозные слова. Вот что говорил на съезде заведующий особым сектором ЦК кпб Есть у нас, к сожалению, среди партийных и советских работников, хозяйственные работники не упомянуты такие, которые почему-то уверены в том, что законы обязаны исполнять не они, а кто-то другой, а что они сами могут обходить законы нарушать или применять их по своему усмотрению, по принципу «закон, что дышло, куда поверну, туда и вышло». От такого весьма странного понимания законов всего один шаг к преступлению. Иные руководители почему-то считают, что критиковать дозволено только своих подчиненных, а подчиненные, видите ли, не вправе критиковать свое начальство. Это ничего общего не имеет с партийностью. Руководитель, ограждающий себя от критики, заведомо роет пропасть между собой и массами. Критику и самокритику не уважают лишь люди с нечистой совестью. Это либо нарушители партийной и государственной дисциплины, либо презренные трусы, либо жалкие обыватели, недостойные носить высокое звание члена партии. Конечно же, Паскребышев, всегда подчеркнуто незаметный, ничего подобного по своей инициативе не сказал бы. А это было не все. Дальше следовали еще более многочисленные слова. Имеются случаи, когда некоторые вельможные чиновники, злоупотребляя своей властью, учиняют расправу за критику, прямо или косвенно подвергают подчиненных репрессиям и преследованиям. Но всем известно, как строго карает таких вельмож наша партия и ее Центральный комитет, не считаясь при этом ни с щенами, ни со званиями, ни с прошлыми заслугами. Итак, слово было сказано. Устами Поскребышева Сталин не угрожал, не пугал. Он предупреждал, но предупреждал всерьез, по-сталински. То есть, во-первых, сдержанно, потому он и поручил сказать то, что было сказано другому, а во-вторых, весомо, напоминая, что у товарища Сталина за словами следуют дела. И можно было не сомневаться, что вся шкурная партоплазма и сидящая в зале, и орудующая вне его стен Поняла Сталина верно. Конечно, расстрелы ей теперь не угрожали, но и просто расстаться с теплым руководящим креслом не желал никто. А дело кое для кого шло именно к тому. Причем пахло отставкой для министра Игнатьева, близкого Кручеву, и для самого Хрущева. То есть Сталин был обречен. Вопрос был лишь в том, когда конкретно хрущевцы рискнут его устранить. И дату своей смерти определил сам Сталин. В понедельник. 2 марта 1953 года должно было состояться расширенное заседание Президиума ЦК КПСС, решение которого изменили бы многое и для многих. Однако 2 марта отравленный Сталин был уже при смерти. Официально его кончина была зафиксирована 5 марта 1953 года. Сталин пал. 9 марта состоялись его государственные похороны. Аберия. Что ж... Мог ли не быть обречен на заклане после смерти Сталина и его наиболее деятельный и самобытный соратник, не терпящий перекладывания бумаг любого рода – партийных и советских аппаратчиков, профсоюзных деятелей, возомнивших о себе высших военных, влащенных мидовцев и внешторговцев, вкусивших Европу и Америку? 15 марта 1953 года открылась четвертая сессия Верховного Совета СССР которая утвердила кадровое назначение, проведенное в связи со смертью Сталина. Перед 19 съездом состав Политбюро ЦК ВКПБ был следующим. Андреев, Ворошилов, Каганович, Микоян, Молотов, Сталин, Хрущев. Все члены ПБ с 22-го, 3-го, 1939-го года. Берия Маленков, члены ПБ с 18-го, 3-го, 1946-го года. Булганин, член ПБ с 18-го, 2-го, 48 -го. Косыгин, член ПБ с 4-9-1948 года. После 19-го съезда вместо Политбюро ЦК ВКПБ был образован Президиум ЦК КПСС, а внутри него еще и Бюро Президиума ЦК. Состав Бюро Президиума ЦК, ставшего чем-то вроде упраздненного Политбюро, вошли Сталин, Берия, Булганин, Каганович, Маленков, Первухин, соборов и Хрущев, Андреев, Ворошилов, Молотов, Микоян, из высшей руководящей команды выпали, их деловой потенциал для Сталина исчерпался. 5 марта 1953 года, когда о смерти Сталина еще не было объявлено, на совместном заседании пленума ЦК КПСС, Совета министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР, председателем Совета министров СССР вместо Сталина был избран Маленков, а первыми его заместителями – Берия, Молотов, Булганин и Каганович. Ворошилов стал формальным главой государства, заменив на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР Шверника, рекомендованного председателем ВЦСПС. Молотов был вновь назначен министром иностранных дел СССР вместо Вышинского. Булганин стал вновь военным министром вместо маршала Василевского при первых заместителях – маршале Василевском и маршале Жукове. Микоян вновь возглавил всю торговую сферу в виде Объединенного Министерства внутренней и внешней торговли. Бывший председатель Госплана СССР Собуров возглавил новое Суперминистерство машиностроения, а Первухин – Объединенное Министерство электростанции и электропромышленности СССР. Председателем Госплана СССР стал Косиченко. В сфере руководства партии фактически произошел возврат к старому политбюро ЦК потому что президиум ЦК сократился с 25 членов при 10 кандидатах в члены президиума до 11 членов при 4 кандидатах. Членами президиума ЦК были утверждены 5 марта 1953 года Сталин, реально уже умерший, Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров и Первухин. Фактически партию вместо Маленкова возглавил секретарь ЦК Хрущев, Было признано необходимым, чтобы товарищ Хрущев сосредоточился на работе в Центральном комитете КПСС. Берия возглавил МВД СССР, объединенное с МТБ СССР. Первым заместителем Берии остался бывший МВД, старый довоенный еще кадр Берии Круглов. До НКВД он работал, впрочем, в ЦК у Маленкова, так что мог считаться и его кадром. Бывшего МГБ Игнатьева пригрел у себя в ЦК Хрущев к началу весны 1953 года Сталин уже полностью сложил для себя в нечто единое целое все элементы политической мозаики, как внешние, так и внутренние. Он убедился в том, что холодная война, провозглашенная Черчиллем и непрерывно расширяемая Трумэном, начинает достигать своего системного пика. Причем впервые в мировой истории ни одна из сторон не могла перевести войну двух мировых лагерей из холодной фазы в горячую, без риска получить, говоря языком более поздних времен, неприемлемый для себя ущерб. Обе стороны уже имели атомное оружие, а США 1 ноября 1952 года испытали в Тихом океане первое в мире термоядерное устройство МАЙК с мощностью в 10 мегатонн, то есть в 10 миллионов тонн тротилового эквивалента. Правда, это было сооружение весом в десятки тонн, Но и без термоядерной водородной бомбы Америка по количеству и суммарной мощности ядерного арсенала сильно обошла Россию. 16 ноября 1952 года США в испытании Кинг успешно взорвали транспортабельную атомную бомбу с тротиловым эквивалентом в несколько сотен тысяч тонн. То есть уже имели атомные бомбы такой мощности, которую Курчатов и Берия обещали обеспечить лишь водородной бомбе РТС-6С. Ее испытание было намечено на август 1953 года. Так или иначе, возникал ядерный пад. И наиболее вероятным и выигрышным для Запада Сталин понимал это, становился не горячий, а холодный вариант постоянного разрушения социализма за счет внутренней подрывной работы в лагере социализма, направляемой и координируемой извне. Бомбы не атомные, не водородные, а идеологические, пропагандистские. Плюс? пятая колонна. Предстояла борьба мирового добра и мирового зла за умы и души людей на планете. И первый серьезный сталинский удар в этой войне Сталин уже обдумал и был готов его нанести 2 марта 1953 года, лишить врага народов и свободы, империализм, его внутренней агентуры в СССР и лишить не путем чисток по образцу 1937-1948 годов а путем скорого и решительного избавления советского общества от переродившейся и шкурной части руководства, лишить шкурников и барахольщиков возможности влиять на общество – вот каким был замысел этого сталинского удара. Из руководящих кресел должны были быть вычищены самодуры, бюрократы, разглядяи, бездари и рвачи, а среди них автоматически оказались бы многие из уже имеющихся или потенциальных членов пятой колонны. Неожиданная смерть Сталина смешала все карты и перекроила все планы как самого Сталина, так и его соратников. И быстро стало ясно, что осознанную программу развития России без Сталина имеет лишь Берия. До его падения оставалось немногим более трех месяцев. Однако история 100 дней Берии – это история непрерывных его инициатив. Он имел конкретное предложение во всех важнейших сферах то есть в области государственного управления, экономики, оборонной политики, внутренней, общегосударственной и национальной политики, внешней политики. Практически все предложения требовали действий и уже поэтому не могли не раздражать более инертных и менее талантливых коллег Берии. 26 марта 1953 года Берия предложил амнистировать около миллиона человек из числа вполне конкретных категорий заключенных, а именно – осужденных на срок до 5 лет, осужденных, независимо от срока наказания, за должностные, хозяйственные и некоторые воинские преступления, женщин, имеющих детей до 10 лет и беременных женщин, несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, пожилых мужчин и женщин и больных, страдающих тяжелыми, неизлечимыми недугами. Замечу в скобках, что такой контингент освобождаемых никак не мог породить мощную волну насилия. Между прочим, эта инициатива была не только гуманна, но и рациональна. От многих из тех, кого Берия предлагала освободить, особых трудовых совершений ждать не приходилось, а содержать и кормить их надо было. Берия предлагал и вообще смягчить уголовное законодательство в части хозяйственных и других менее опасных преступлений. Это тоже было разумно. Зачем пропускать через университеты заключений не очень оступившихся и потенциально законопослушных граждан? 13 мая новая МВД подает еще одну объемную записку в президиум ЦК КПСС, где, кроме прочего, говорилось «Товарищу Маленкову, в настоящее время в Советском Союзе паспортные ограничения распространяются на 340 режимных городов, местностей, железнодорожных узлов, а также на пограничную зону вдоль всей границы страны шириной от 15 до 200 км. Таким образом, если взглянуть на карту СССР, то можно увидеть, что вся страна пестрит режимными городами и различными запретными зонами, где запрещено проживать гражданам, имеющим судимость и отбывшим наказание. При существующем положении граждане, отбывшие наказание в местах заключения или ссылки и искупившие тем самым свою вину перед обществом, продолжают испытывать слешение и обречены на мытарство. 20 мая 1953 года на заседании Президиума ЦК КПСС было принято постановление, которым утверждался проект постановления совмина СССР, разработанный Берией и снимающий паспортные ограничения. Еще до этого Берия принялся за новую, просто-таки революционную, в некотором смысле, крупную реформу МВД принципиально меняющую суть деятельности министерства, которое к тому времени было не только силовым, но и промышленным. Но 17 марта 1953 года в записке Совмин Берия предложил передать СМВД в ведение других чисто промышленных министерств главное производственно-хозяйственное управление, строительное управление, промышленные предприятия со всеми входящими в их состав промышленными и строительными подразделениями, служебными помещениями, подсобными хозяйствами, научно-исследовательскими и проектными учреждениями с материальными ресурсами. То есть Берия был намерен свернуть хозяйственную деятельность МВД, чтобы сосредоточиться на таких задачах МВД, которые ему были наиболее свойственны системно. Более того, министр внутренних дел СССР Берия отказывается от ГУЛАГа. Его в свое ведение получает министр юстиции Горшенин. 28 марта 1953 года по предложению МВД принимается постановление Совета министров СССР о передаче из Министерства внутренних дел СССР в Министерство юстиции СССР исправительно трудовых лагерей и колоний. За МВД остаются лишь особые лагеря и тюрьмы, где содержались особо опасные государственные преступники, осужденные к лишению свободы. Шпионы, диверсанты, террористы, троцкисты, правые, меньшевики, эсеры, анархисты, националисты, белые мигранты. 21 марта 1953 года Берия направляет в Президиум Совминной СССР записку с предложениями о прекращении строительства или ликвидации 20 крупных объектов, осуществление которых в ближайшее время не вызывается неотложными нуждами народного хозяйства, типа тоннеля под Татарским проливом с Патерикан и Сахалин. Это экономило силы и средства, более нужные в других местах. Тут надо, правда, кое-что пояснить. Сворачивание по инициативе Берии ряда проектов иногда подают как отказ от амбициозных сталинских прожектов, от сталинской хозяйственной гигантомании, густо замешанной на экономическом скудоумии. Мол, пока был жив диктатор, замахнуться на это было равносильно самоубийству. Но после его смерти не так все это было. Берия не для проформы, ведь отметил, что предлагается свернуть те проекты, осуществление которых в ближайшее время не вызывается неотложными нуждами народного хозяйства. Но, но Сталин, как это ни в своих замыслах не ошибался почти никогда. И многие из тех проектов, которые Берия свернул, в будущем могли быть разумны. Так Сталин очень был настроен максимально развивать железнодорожные коммуникации на севере, причем в широтном направлении. Одним из таких проектов была «Железная дорога», «Салехард» и «Гарка». Берия до войны по линии НКВД, после войны по линии Савмина с этим строительством был знаком хорошо и лучше кого-либо осознавал всю техническую сложность такого строительства в условиях вечной межзлаты. Но замысел был с большой перспективой. Так что прав был и Сталин, настаивая на дороге, и Берии, ее временно свернувши. Думаю, с течением времени Берия вернулся бы к этому проекту. Но Берия был убит, и после, за десятилетия в СССР не было построено ни одной железной дороги на всем бескрайнем крайнем севере. А жаль, что же до инициатив Берии весны 1953 года, то я далеко не завершил предельно кратко их написание причем некоторые из них были и вовсе поразительными. Скажем, установившиеся в стране портреты почитания с годами все более стало походить на иконы почитания. 9 мая 1953 года по инициативе Берии принимается постановление Президиума ЦК КПСС об оформлении колонн демонстрантов из зданий предприятий, учреждений и организаций в дни государственных торжественных праздников. Постановление предписывалось секретариату ЦК КПСС в двухнедельный срок представить проект постановления ЦК и Савмина, исходя из следующего. Отказаться от оформления портретами колонн демонстрантов, а также до зданий предприятий, учреждений и организаций в дни государственных праздников. Отменить практику провозглашения с правительственной трибуны призывов, обращенных к демонстрантам. Как только Берия был арестован, это решение тут же отменили. Но это было так. Детали. Существеннее и опаснее для портоплазмы было то, что в сфере государственного управления Лаврентий Павлович брал четкий курс на перенос Центра управления экономической и хозяйственной деятельностью, включая масштабные оборонные проекты из ЦК КПСС Совет министров СССР. Собственно, вся наиболее перспективная оборонная, например, работа и так уже велась в рамках деятельности спецкомитета при совмении СССР. Могло ли это понравиться Хрущеву и региональным партийным секретарям? Не больше энтузиазма вызывала и линия Берии на устранение перекосов национальной политики центров в Западной Украине и Белоруссии и в Литве. В очередной записке в ЦК он писал, имея в виду Западную Украину, что бестолковое применение репрессий лишь вызывает недовольство населения. При этом Берия считал важнейшей задачей опору на лояльные национальные кадры в этих трех горячих западных регионах. Крупный генерал НКВД, бывший разведчик Павел Судоплатов, знавший национализм как свои пять пальцев, после смерти Сталина привлекался Берии к подготовке аналитических записок с детальным анализом ошибок партийных организаций и органов госбезопасности в борьбе с националистическим подпольем на Украине и в Литве. И Судоплатов потом писал, что Берия считал, что на руководящие должности надо ставить местных, а в заместители им назначать приезжих. И его заботила проблема воспитания нового поколения национальной интеллигенции, для которой были бы по-настоящему близки социалистические идеалы, сообщал Судоплатов в 1997 году. Берия всегда очень точно выстраивал приоритеты и задачи. Западная Украина, Белоруссия и Прибалтика были наиболее молодыми советскими территориями в СССР. К тому же и националисты там были особо деятельны и опасны. Поэтому применительно к ситуации там Берия делал упор на создание таких национальных кадров, которые работали бы на все возрастающую и всестороннюю интеграцию регионов с СССР. А скажем для восточных республик насущной становилась задача удержания общесоюзной орбите уже имеющихся там национальных кадров и берия выдвигает богатую идею введения кроме союзных орденов еще и республиканских орденов великих людей национальных республик в азербайджане низами в узбекистане наи и так далее впрочем это были дела внутренние домашние но берия был не менее активен и в сфере внешней политики Так он настаивает на нормализации отношений с Ираном и Югославией, на сворачивании войны в Корее. Выдвигает он и идею отказа от форсирования строительства социализма в Германской Демократической Республике, и за Германию ему позднее досталось особо. Но об этом я скажу отдельно. Последней крупной, вполне системно разработанной, но так и не реализованной идеей Берии, стало его намерение реорганизовать МВД. После того, как Лаврентий Павлович был арестован, Обиженный им был понижен до поста начальника областного управления МВД по Львовской области. Генерал Строкач обвинял бывшего шефа в том, что он где на одном из совещаний после своего возвращения в МВД сказал, обращаясь к Мешику. «Нам нужны хорошие работники, чекисты. Они такие люди, которые только с трибун умеют болтать. Ленин, Сталин. Типичный портократ Игнатьев?» Подобными работниками наводнил и центральный, и периферийный аппарат МВД. И теперь Берия чистил Игнатьевские конюшни. Скажем, его позднее ставили вину массовый отзыв из-за границы легальных резидентов внешней разведки. Но ведь многие из них не знали не то, что языка страны пребывания, но вообще ни одного иностранного языка. Да, менять надо было многих и многое. Избавившись от производственной деятельности, МВД по замыслу Берии должно было стать эффективно функционирующим комплексным силовым ведомством по охране государственной и общественной безопасности, охране государственной границы СССР, охране общественного порядка, борьбе за уголовную преступность, сохранением обязанностей по противопожарной безопасности регистрации актов гражданского состояния, государственному геодезическому контролю и тому подобное включая выполнение специальных заданий правительства СССР. Не была забыта задача подбора, подготовки и переподготовки оперативных кадров, воспитания всего личного состава министерства в духе беззаветной преданности делу партии Ленина-Сталина, честности, правдивости и высокой дисциплинированности. Такое МВД могло бы при своем естественном развитии стать структурой, очень эффективно служащей интересам общества, чем-то вроде так и не ставшего серьезной силой Наркомата рабочей крестьянской инспекции Рабкрина, о деятельной работе которого мечтал Ленин. Сына Берии, Сергой Берии, не всегда можно рассматривать как источник достоверной информации, но я верю ему, когда он утверждает, что его отец, как специалист, считал, что МВД должно информировать Министерство и ведомства помогать им в решении тех или иных конкретных вопросов. Сергой Берей писал, располагая колоссальными возможностями, МВД республик могли стать аналитическими органами и работать в интересах народного хозяйства. Партийный аппарат, который всегда все знал, никогда не давал полной картины происходящего, а МВД такой объективный анализ был по силам. «Не с пистолетом надо гоняться, а головой думать», — говорил отец. Тут все очень похоже на правду, потому что разумно. Региональному партийному аппарату было удобнее давать вышестоящим органам лишь положительную, отлакированную информацию, а органы МВД, напротив, были заинтересованы в подаче наверх не просто полных объективных данных о ситуации в регионе, но прежде всего негатива, для того и поставленных, чтобы быть государевым оком. Берия заботился о деле. Однако самое первое лживое официальное обвинение, которое было высказано в адрес Берии после его ареста, это попытка поставить МВД над партией. Почему Берия был так активен? Почему он буквально фонтанировал предложениями, деловыми записками? и Я свои соображения на этот счет выскажу, но вначале обращу внимание читателя вот на что. Если вдуматься, то можно понять, что уже факт огромной активности Берии убедительнейшим образом доказывает полное отсутствие у него каких-либо намерений произвести некий переворот. Во-первых, потенциальный заговорщик будет вести себя до того, как заговор подготовлен и приведен тише воды ниже травы. Зачем зря гусей-то дразнить? Берия же себя прямо противоположно. Во-вторых. Если бы Берия готовил переворот, то разумной линией было бы придержать все инициативы до того, как Берия станет главой государства. Ведь все, абсолютно все инициативы Берии имели явный потенциал создания всеобщей популярности в народе для того, кто эти инициативы выдвинет и реализует. Берия же все проводил через ЦК и Совмин, и все новое и положительное, что начиналось в стране, оказывалось обезличенным в рамках концепции коллективного руководства. А так все шло бы в зачет верного продолжателю дела великого Сталина, товарищу Берии. Главное же, Берия не мог не понимать, что в той стране, которую мы имели к 1953 году, никакой открытый личный переворот невозможен. Страна была уже не та. Никакого единоличного узурпатора она не приняла бы и не потерпела, хотя бы в лице вооруженной части народа. Другое дело, произведенный тихой сапой коллективный переворот, проведенный большинством руководства против одного лица, как это проделал Хрущев по отношению к Берии, такой переворот мог быть успешным, что на деле и произошло. Лишним подтверждением как непричастности Берии к смерти Сталина, так и отсутствия у него планов заговора, оказывается и свидетельство вдовы Берии, Нино Берия. В июле 1990 года в интервью грузинской газете 7G она заявила, «Я знала своего мужа». Он был человеком практического ума и понимал, что после смерти Сталина стать грузину главой государства – дело невозможное. Поэтому, наверное, он пошел навстречу нужному ему человеку, такому, как Маленков. Это ведь так и было. И все версии о заговоре или досужая болтовня, или злостная клевета. Но если Берия не спешил к некоему часу Че, то почему все же он был так неудержимо, разнообразной и непрерывной инициативен? что? Нельзя было что-ли быть чуть сдержаннее, быть менее напористым и разнообразным, но тут и оно, что человек-дела органически не может работать в полсилы. Берия работал всегда в полную силу. А в 50 годы, как хозяйственный и оперативный руководитель, начинал уже перерастать Сталина. И когда Сталина не стало, те идеи, которые Сталин придерживал бы, из Берии, что называется, поперли. Много ведь накопилось после войны такого, что надо было или изменить, или отменить. И вот тут сам собой напрашивается вопрос. А одобрил бы Сталин, восстань он из гроба, все, что предложил и успел сделать Берия без Сталина? Лично у меня ответ может быть один. Да, более того, чем внимательнее я всматриваюсь в тот переломный период нашей истории, тем чаще прихожу к мысли – они были ли многие инициативы, которые пришлось выдвигать Берии, задуманы и обдуманы уже Сталином? Не потому ли так сложно было отвергать эти инициативы остальным, что сталинские соратники, кто догадывался, а кто и знал, что все или почти все, что предлагает Лаврентий, это реализация намерений самого Сталина? В подтверждение такой версии приведу здесь лишь одно соображение. Примерно через неделю после ареста Берии в Москве Без объявлений в печати со 2 по 7 июля 1953 года проходил пленум ЦК КПСС, где о Берии доброго слова сказано не было, зато уж грязи и лжи на него были вылиты не ушаты, а цистерны. Одним из обвинений было и якобы намерение Берии провести чуть ли не реставрацию капитализма в ГДР. Берия действительно смотрел на ситуацию в ГДР трезво, трезвее и вернее самих руководителей ГДР и на перспективы форсированного социалистического развития ГДР смотрел скептически. Он считал, что даже при наличии подкармливаемой по плану маршала Федеративной Республики Германии и финансировании Америка экономического и социального развития ФРГ, успешный социализм в ГДР возможен, но при умной и очень постепенной политике руководства и СССР, и ГДР. Молотов тогда закусил у дела на уберии в германском вопросе был некий авторитетный единомышленник, хотя поддержать Берию он уже не мог. и Единомышленником этим был никто иной, как Сталин. 7 апреля 1952 года Сталин подписал ноту правительству СССР, правительству США по вопросу о мирном договоре с Германией. А еще раньше, 10 марта 1952 года, в ноте в адрес США, Великобритании и Франции Сталинский Советский Союз предлагал выработать мирный договор при непосредственном участии Германии в лице общегерманского правительства после свободных общегерманских выборов и при гарантии последующего нейтралитета Германии, то есть невхождения Объединенной Германии в НАТО. Приведу, впрочем, еще одно соображение в пользу версии о сталинском происхождении постсталинских инициатив Берии. Сегодня есть все основания утверждать, что если бы Сталин провел 2 марта 1953 года тот президиум ЦК КПСС, который он провести не смог, то на этом президиуме не только Игнатьев был бы снят с МГБ, но и Берия получил бы новое назначение в объединенное с МГБ Министерство внутренних дел СССР. Берия стал министром объединенного мвд после смерти Сталина, но он стал бы им и в том случае, если бы Сталин остался жив, Кому, как ни Берии, было в очередной раз разгребать чужие грехи? И если так, то могли ли Сталин и Берии не говорить хотя бы и в общих чертах, в основном пути реформирования МВД и характера его деятельности? Причем, и по крайней мере, Маленков не мог в таких обсуждениях не участвовать. Да и Хрущев, и Булганин. В журнале посещений Кремлевского кабинета Сталина зафиксирован ряд доверительных бесед в конце 1952 начале 1953 -го года в узком составе Берия, Маленков, Булганин, Хрущев, Берия, Маленков, Хрущев, Берия, Маленков, Булганин. Так, 15 декабря 1952 года Сталин провел совещание по вопросам МГБ. С 20.30 до 21.35 у него были Берия, Маленков, Булганин, Хрущев, секретарь ЦК Михайлов, Брежнев, Аристов, МГБ Игнатьев и его замы, Огольцов, Гоглидзе, Ресной и Петовранов. Но в 21.35 вся молодежь удалилась, а первая четверка оставалась у Сталина до 23.00. О чем был разговор как не о том как надо реформировать мгб и прочим подобным два последних в своей жизни совещаний в кремлевском кабинете сталин провел 16 и 17 февраля 1953 года с тремя Берией, маленковым и Булганином. А ведь были же еще и кремлевская квартира сталина и ближняя дача где сталин не только жил но и работал между прочим работая над книгой я созвонился с ричардом ивановичем косолаповым крупным советским обществоведом и философом, и поинтересовался его мнением, могли ли под сталинские инициативы Берии быть обговорены им еще со Сталиным. И такой авторитетный эксперт по той эпохе, как профессор косалапов ответил, что подобное предположение вполне имеет право на существование, и более того, верно. Так или иначе, но государственная деятельность Лаврентия Берии была резко, неожиданно и предательски прервана 26 июня 1953 года, когда он был арестован в Кремле, а, по уверениям ряда историков, убит у себя в особняке. О последней версии чуть позже. А сейчас скажу, что, пожалуй, вполне символично и характерно для жизни и судьбы Лаврентия Павловича Берии то, что в свой последний державный день, ставший и днем его падения, он успел подписать свой последний официальный зарегистрированный государственный документ, Это было распоряжение Совета министров СССР номер 8532 РС об утверждении проектного задания на строительство завода СУ-3 комбината номер 813, включая реконструкцию цехов ревизии машин и КИП, а также культурно-бытовое строительство объемом 7,3 тысячи метров кубических с общей сметной стоимостью 406 миллионов рублей в ценах, введенных с 1 июля 1950 года. Берия жил, трудясь для мощи и расцвета большой страны, и ушел, санкционировав очередной проект, усиливающий ее мощь, но, как оказалось, уже без него. Затем началось то заседание Президиума ЦК, которое стало для него последним и на котором было принято решение, явно еще с участием Берии, об образовании на базе первого и третьего го ГУ при СМСССР нового Атомного Министерства Среднего Машиностроения СССР. И это было уж точно последнее «Прощай тому дело номер один», в котором Берия сыграл такую выдающуюся и волнующую роль. Как видим, он до последних часов своей общественной жизни был созидателем и последние его действия как государственного деятеля были устремлены в будущее. Затем он был арестован. Да, Берия в том не может быть при объективном анализе никаких сомнений, был арестован в Кремле группой военных из войск ПВО и помещен в подвальный бункер в здании Московского военного округа ПВО, откуда он направил в адрес ЦК три письма – 28 июня, 1 июля и 2 июля 1953 года. Первые два были адресованы Маленкову, причем второе было обширным, и уже в тексте содержались отдельные обращения также – К Ворошилову, Хрущеву, Булганину, Кагановичу и Микояну, Первухину и Соборову. Юрий Мухин и вслед за ним ряд других, вполне лояльных к памяти Берии исследователей, считает эти письма подложными. А грузинский биограф Берии Заза Цквитария в неплохой книге «Берия без лжи» оценивает эти письма из бункера как большого интереса не представляющие. Но это до грустного неверно. Письма, вне сомнений, подлинные, и они заслуживают самого пристального внимания и анализа. Кроме Берии, таких писем, включая огромное письмо от 1 июля, никто написать не сумел бы. И суть даже не в стиле, просто в этом письме содержится множество таких конкретных деталей, которые мог тогда знать только сам Берий и его адресаты, Маленков и так далее. Так что, письмо от 1 июля, плод коллективного разума всего президиума ЦК КПСС, Помилуйте, но до такого маразма бывшие сотрудники Сталина не доходили, даже Хрущев. Уже эти три письма опровергают все уверения Сергу Берии и прочих, а якобы имевшим место быть штурме во вспольном переулке особняка Берии, в ходе которого он был убит. Должен заметить, что в той коллективной бериаде, которая сегодня насчитывает книги около десятка авторов, я особо выделяю за качество анализа книгу о Берии Алексея Топтыгина, Одной из причин является то, что я познакомился с его книгой, так уж вышло, уже после того, как была практически закончена моя первая капитальная книга о Берии, и был просто-таки поражен тем, как схожи обе книги по структуре, хотя писались совершенно независимо. К сожалению, Таптыгин не сумел полностью освободиться от некоторых типичных антибериевских штампов и сам же ярко и убедительно, показав человеческую доброкачественность своего героя, не рискнул заявить о ней прямо и внятно. Но анализ у Алексея Таптыгина, как правило, хорош, и он, в свою очередь, заявляет, что наличие писем Берии, написанных после 26 июня, опровергает версию Сергула Аврентьевича берия Сегодня мы имеем, впрочем, точное документальное опровержение этой версии. В 1999 году Международным фондом демократии был издан сборник документов "Лаврентий Берия 1953", где приведена и неправленная стенограмма антибериевского пленума ЦК КПСС, проходившего со 2 по 7 июля 1953 года. В своей капитальной книге о Берии я уделил анализу этой стенограммы немало места, но заниматься этим было удовольствием невеликим. Очень уж не в приглядном свете выставили себя многие участники пленума, люди с вроде бы заслуженными и славными именами. Достаточно сказать, что Вячеслав Михайлович Молотов в течение 20 минут вначале заявил, что 9 мая 1953 года он позвонил Берии по-товарищески и пояснил, мы тогда были товарищи еще, а чуть позже стал утверждать, что с тех пор, как Берия приехала в Москву, то есть в августе 1938 года, атмосфера испортилась. Он отравлял атмосферу, он интриговал. При этом Молотов исключительно на Берию свалил вину за то, что пленумы перестали собираться и что съезд затянулся на 13 лет. Вот как раз в документально зафиксированном выступлении Молотова мы находим доказательства того, что Берия был арестован в Кремле в ходе заседания президиума ЦК КПСС. Молотов сказал тогда, 2 июля 1953 года, Когда 26 июня весь президиум сидел и обвинял Берия в течение двух с половиной часов во всех его грехах, а их много, мы его попросили объяснить, какие он имел в виду другие коренные вопросы решить при решении вопроса о подписи секретаря ЦК под протоколом президиума. На это он отвечает, может быть надо повестку составлять, так разве это коренной вопрос? Вопрос, может быть, был и не коренным. Но это заявление Молотова ставит в вопросе о факте ареста Берии в Кремле вполне определенную и окончательную точку. Говорил-то Молотов все это доверенному кругу, как говорится, не для печати. Дезинформировать же плену Молотову было ни к чему. А когда Берия был убит? Официальное следствие по делу Лаврентия Берии и проходивших по одному делу с ним его соратников Льва Владимирского, Сергея Гоглидзе, Владимира Диконозова, Богдана Кабуловы, Павла Мешика, было закончено в декабре 1953 года. И об этом, как и об их расстреле 23 декабря 1953 года, во всех центральных газетах появилось предельно короткое сообщение. В том, что подельников Берии казнили действительно 23 декабря 1953 года, сомнений нет. Это подтверждают и акты о кремации их трупов. По Берии такого документа нет. Нет в его монотомном деле и ни одного протокола очных ставок с подельниками. Так было ли следствие по делу Берии в части самого Берии? Или он был бессудно убит уже в первые дни после ареста? Точным ответ на этот вопрос сделали невозможным сами хрущевцы. Ранее политических лидеров СССР, обвиненных в государственных преступлениях, осуждали на открытых политических процессах. Сталин не боялся представить врагов народа народу показать, что они заслуживают осуждений. В случае же с Берией все было иначе, и можно точно назвать дату лишь его гражданской казни. Она совершилась 8 августа 1953 года. В тот день в Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов подписал, а секретарь Президиума Верховного Совета СССР Николай Пегов Контрассигнировал его подпись на постановлении 5 сессии Верховного Совета, проходившей с 5 по 8 августа 1953 года. Оно гласило, вследствие вскрытых преступных антигосударственных действий Берии, направленных на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала, Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет утвердить указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Берия полномочий депутата Верховного Совета СССР, снятие его с поста первого заместителя председателя Совета Министров СССР и с поста министра внутренних дел СССР, с лишением всех присвоенных ему званий и наград и о дела о преступных действиях Берия на рассмотрение Верховного Суда СССР. Вообще-то такое постановление верховной власти показывало ее нарастающую правовую и интеллектуальную некомпетентность. Если вина Берии была доказана настолько очевидно, что его публично низвергли с высот государственной власти в пучину государственных преступлений, то к чему тогда было вести еще какое-то следствие в виде предстоящего суда? И о каком суде могла быть речь, когда берия уже осудил высший орган государственной власти? Но если к 8 августа 1953 года виновность Берии лишь устанавливалась и следствие по его делу лишь велось и было закончено лишь поздней осенью 1953 года, то на основании чего Берия был осужден на гражданскую, пока казнь уже в августе 1953 года. 8 августа Верховный Совет СССР в рамках закона мог санкционировать, кроме снятия Берии с государственных постов, лишь следственные мероприятия по делу депутата Верховного Совета СССР, приостановив его депутатские полномочия. Но лишать его этих полномочий, а тем более всех званий и наград до суда, когда его дело передавалось на рассмотрение, воля ваша, но тут что-то не то. Поэтому, скорее всего, в июле 1953 года Берию какое-то время допрашивали, но после официального аутодафе Берии на сессии Верховного Совета СССР Его, имея фиговый листок указа президиума ВС, на всякий случай расстреляли. С одной стороны, после этого было проще сломать его соратников, а с другой стороны, чем черт не шутит, а вдруг дела для хрущевцев пошли бы не самым удачным образом, и живой Берия мог стать угрозой. Так уж лучше его расстрелять, коль уж сам Верховный Совет СССР его казнил. Пусть и гражданской казни.